Эпилог. Год спустя. Зои. Я, как идиотка, стою на тротуаре с чемоданом в руке. Он маленький и желтый. Просто идеально подходит для уикенда. Я впервые в Нью-Йорке, и именно это я и сказала вчера вечером Джейсону. Я сотню раз смотрела фильм Заложница, и из-за этого у меня развелась паранойя. Держав в руках телефон, прожигая взглядом каждого парня, подходящего хоть немного слишком близко. Где он чёрт возьми шляется? Вот уже десять минут, как Джейсон должен был меня забрать. Приезжают и уезжают такси и люксовые тачки, а я всё жду и жду, каждые пять секунд проверяя свой наряд. Я одиннадцать месяцев не видела своего парня. FaceTime не в счёт. Я хочу выглядеть красиво. Именно поэтому я надела кроваво-красное шёлковое платье собственного пошива, с своеобразным вырезом и спущенными рукавами. Я: Если через пять минут ты здесь не появишься, я найду себе другого Чака Баса и нарожаю ему детей. Ответ не заставляет себя ждать. Джейсон: Я уже десять минут здесь, как мы и договаривались. Я поднимаю голову как раз вовремя и вижу, как он выходит из машины на противоположной стороне дороги. Моё сердце замирает, когда его огненный взгляд встречается с моим. О, господи, он ещё красивее, чем в моих воспоминаниях. Его матовая кожа загорела под австралийским солнцем, подчёркивая искрящиеся глаза цвета шоколада. Он не гладко выбрит, его выдающуюся челюсть покрывает лёгкая вуаль щетины. Я не чувствую своих ног. Неужто всё? Неужто я таю? Джейсон одаривает меня полуулыбкой, волнуясь и смущаясь одновременно, и этого хватает для того, чтобы я бросилась к нему навстречу. К черту мою бунтарскую гордость. Джейсон подхватывает меня в прыжке, и я обвиваю его талию ногами, своими губами прижимаясь к его. Я почти год ждала этого момента. Я более чем заслужила голливудский поцелуй. Он обнимает меня за талию и ненасытно целует. Теперь, оказавшись в его объятиях, я по-настоящему таю. Мне так хорошо, что я могла бы и разреветься. Я не думала, что быть вдали друг от друга будет так тяжело. Проклятье, я так по тебе скучала. Завтра утром запру тебя в номере отеля, говорит он. Ты никуда без меня не пойдёшь. Я слишком поздно замечаю, что на нас смотрят люди. Джейсон опускает меня на землю и осыпает моё лицо поцелуями. Можно узнать, зачем ты заставил меня ждать, если был здесь с самого начала? Ждал, заинтересуется ли тобой албанский сутенёр. У меня нынче туговато с деньгами. Ах ты ублюдок. Этот фильм меня травмировал. Он ухмыляется, а затем обхватывает мои бёдра руками. Я наблюдал за тобой, вот что я делал. И трусил, как ребёнок. Ты жуть, как злобно выглядела. Ненавижу, когда опаздывают, ворчу я. Я знаю. Он подмигивает и, взяв меня за руку, ведёт к машине. Я закидываю чемодан в багажник и сажусь на пассажирское сиденье. Вновь видеть его одновременно и странно, и привычно. У нас вошло в традицию созваниваться так часто, как только возможно. Он рассказывал мне о своих буднях, а я ему о своём небольшом бизнесе. Но увидеться вживую это совсем другое. Наконец-то мы можем друг друга коснуться, и это всё меняет. Ну, рассказывай, Вздыхает Джейсон, садясь за руль. Как поживают мои детки? Я весело улыбаюсь. Перед отъездом он позаботился о трёх своих котятах и оставил их мне. И хоть поначалу я была настроена скептически, совсем скоро я привыкла к нашей совместной жизни. В полном порядке. Они здорово выросли, они больше не котята. Я отвезла их к Джули на выходные. Матис был в восторге. Спасибо, крошка я рассказываю ему обо всех подряд, начиная с Виолан. У них просто идеальная любовь, почти тошнотворная. Слава богу, я больше с ними не живу, как в общем-то и с Подкопив денег, я нашла небольшую квартирку в Анъере, пригороде Парижа. Нам с котами там просто чудесно живётся. Джейсон теперь работает детским инструктором по сёрфингу. Он живёт в совсем крошечной хижине на пляже. И каждый раз, когда он показывает мне её по видеосвязи, мне хочется к нему приехать. Как работа, спрашивает он. Замечательно. Вторая коллекция очень хорошо продаётся. Одна американская фирма предложила мне продавать футболки на их сайте. Так я смогу стать заметнее. Чёрт возьми, как круто! Я так горжусь тобой. Поздравляю. Спасибо, улыбаюсь я, сжимая его ладонь. Мой интернет-магазин действительно проделал долгий путь. Мои подписчики остались просто в восторге от концепта. Я продала достаточно вещей для того, чтобы привлечь внимание немцев и итальянцев, а теперь еще и американцев. Это позволило мне накопить денег и почувствовать себя независимой. Я не смогла получить диплом из моды, но это не слишком страшно. Я не откажусь от своей мечты стать стилистом. И благодаря сидящему рядом Джейсону, сегодня вечером я окажусь еще на шаг к ней ближе. Поверить не могу, что мы снова вместе, бормочет он, паркуясь. На два дня, но всё же. Когда в прошлом году Джейсон уехал на другой конец света, мы пообещали друг другу жить одним днём. Задумка была в том, чтобы увидеть, куда приведут нас эти отношения. Так мы и поступили. И вот год спустя, спустя миллионы сообщений, и я даже не знаю, сколько занятий сексом в Скайпе. Мы всё ещё вместе. Признайтесь, такого вы не ожидали. Да, знаю, я тоже. И поскольку прошлым летом у Джейсона не получилось держать свое обещание провести меня на дефиле Элисааба, он сделает это сегодня. Еще немного, и я официально побываю на предварительном показе его коллекции Осень-Зима 2017-2018, и это не дает мне покоя. Сегодня утром Виолетта прислала мне сообщение, в котором сообщила, что ненавидит меня всем своим естеством. Понимаю её. «Мы рано», — сообщает Джейсон, когда мы выходим из машины. Как насчёт того, чтобы я показал тебе окрестности, пока мы ждём? если мы прямо сейчас зайдём в номер, то оттуда уже не выйдем. И ещё бы. Хорошая идея. Он достаёт мой чемодан и отдаёт его швейцару в отеле, пробормотав ему что-то, чего я не расслышала. Тот кивает и подхватывает мои вещи, а Джейсон закидывает меня к себе на спину. Мы шагаем по Нью-Йорку, болтая обо всём на свете. Всё это кажется нереальным. Ещё год назад я думала, что на моей жизни можно ставить крест. С тех пор я осознала, что жизнь продолжается до тех пор, пока мы сами не решим иначе. Меня больше ничего не связывает с моей токсичной семьёй. Я отгоревала свою первую любовь, которую никогда не забуду. А ещё я начала лечиться. Теперь мне намного лучше, и я знаю, что это хоть и не целиком заслуга Джейсона, но он сильно этому поспособствовал. Я всегда ношу наш с ним список в кошельке. Осталось выполнить всего три пункта: отправиться в путешествие по Европе, Флоренция, Венеция, Берлин, Амстердам, купить платье, отель Лисаба, любить себя. Я знаю, что скорее всего никогда не смогу позволить себе купить платье от Элисаба, потому что оно стоит как целая машина, но оставшиеся два пункта вполне выполнимы. С каждым днём я начинаю всё сильнее себя любить. Что до путешествия, скажем так, будет зависеть от этих выходных. Пройдя мимо Эмпайр-стейт-билдинга, Центрального парка и Метрополитен-музея, мы заходим в небольшую пекарню с капкейками. Я делаю несколько фотографий для Инстаграма, и к нам подходит официантка принять заказ. Она спрашивает, что мы будем есть, и пока я разглядываю её, Джейсон заказывает черничные капкейки. Не стану врать, девушка просто восхитительна. Невероятно стройная, голубоглазая с рыжими волосами, словно охваченными огнём. В отличие от своей коллеги, она одета в шорты с дырками, крошечный кроп-топ и кроссовки. По всей видимости, ей не особо хочется здесь находиться. Well have this been. Nothing to drink? спрашивает она скучающим голосом. Джейсон вопросительно на меня смотрит, и я заказываю колу. Эзелия! кричит другая продавщица, отчего она закатывает глаза. Come back here, please. Рыжеволосая, не сказав больше ни слова, разворачивается и возвращается за стойку. Джейсон весело улыбаясь наблюдает за тем, как она уходит. Так-так, еще один цветок. Заткнись. Мы целый час кушаем и болтаем, я делюсь своим восторгом по поводу посещения показа, и он хвалит мой наряд. Затем он заводит речь об уже знакомом всем списке и поздравляет сам себя. По его словам, это была идея века предложить мне подобную сделку. А путешествие, когда планируется? Ну, в зависимости от, бормочу я, избегая его взгляда. Он вдруг настораживается. От чего? От того, что ты делаешь послезавтра. Я смакую эффект, который оказывает на него моё объявление. Он молчит, хмуря брови. Я широко улыбаюсь, сверкая зубами, гордая своим маленьким сюрпризом. Ну, послезавтра я рассчитывал отходить от грандиозного секса этим вечером. А ты? Я тоже. Но две минутки побудь серьёзным, ладно? Бормочу я, замираю в нескольких сантиметрах от его лица. Я тут вообще-то объявляю, что не вернусь в Париж. Джейсон, кажется, наконец понимает, о чём я, и я улыбаюсь ещё шире. Я уже давно об этом думала. Год вдали друг от друга доказал, что у нас всё серьёзно. Не хочу провести так ещё двенадцать месяцев. Я готова. Серьёзно? Но а наши коты, твоя квартира, твоя работа. Нашим котам очень хорошо с Матисом. Квартиру я сдала, а работать могу откуда угодно. Остальным там на месте займётся Виолетта. Мне нужно передохнуть подальше от всего этого и в компании со своим парнем. Он не даёт мне закончить и с напором целует меня. Я смеюсь в его губы, радуясь его реакции. Полагаю, идея ему понравилась. Хочешь услышать кое-что забавное? спрашивает он, доставая что-то из куртки. Я собирался после выходных уехать вместе с тобой. Я люблю Австралию, но мне надоело засыпать одному. Я действительно вижу два билета на самолёт в Париж. Видимо, мы действительно друг друга дополняем. На этот раз мы не расстанемся. Не хочу возвращаться в Париж, хочу тоже посмотреть на мир. Тогда нам всего лишь нужно выбрать другое место. Предлагает он, показывая мне связку своих ключей. Я улыбаюсь, когда вижу брелок в форме земного шара. Джейсон, что есть силы, раскручивает его и соблазнительно приподняв бровь, смотрит на меня. Твой ход, дорогая. Я с колотящимся в груди сердцем смотрю на крутящийся шар, а затем останавливаю его пальцем. Читала Вероника Райцис.